Побудительная интенция тревог шоу реализуется уже в процессе сюжетного развёртывания, в самом путешествии. В программе «Орел и Решка» сюжет построен на подробном знакомстве зрителей со страной. Визитной карточкой программы является раздельное путешествие двух ведущих, один из которых получает возможность расходовать максимальное количество средств, а второй имеет ограниченные материальные возможности. Таким образом рассматриваются варианты отдыха для людей с разным уровнем достатка, что должно подтолкнуть к поездке различной категории путешественников. В шоу «Сесиль» в «Стране чудес» используется скрытая побудительная интенция, так по пути к месту назначения ведущая встречается с другими туристами, дающими положительные оценки дестинации. В одном из выпусков беседу начинает главная героиня. Здравствуйте! А можно с вами познакомиться? Здрасте! Неспешно под стук колес я познакомился с еще одним путешественниками. Татьяна и Вадим едут в Карелию в отпуск, причем во второй раз. Республика им сказочно понравилась. В программе «Еда, я люблю тебя» в основе сюжета поиск ингредиентов для создания национальных блюд путь посещения ресторанов и меньшей степени культурный туризм. Побудительная интенция не выражается открыто. Формальным заданием ведущих является сбор сведений о том, как готовятся определенные национальные блюда. Получить такую информацию можно только у местных жителей. Герои шоу подразделяются на такие категории. Их три. Первые главный ведущий программы, второе помощники, продавцы в магазинах и на рынках, владельцы и повара ресторанов, а также случайные встречные, к которым обращаются за помощью в приготовлении блюд. Третье люди, которые помогают найти дорогу или отвечают за решение отдельных небольших проблем. От каждого из героев поступают советы и рекомендации. Прямо сейчас мы находимся в кухне, которая с 1887 года готовит эти самые хвосты, а рядом с нами стоит мужчина, который этими хвостами повиливает. Зовут его Элио. Элио к ведущему программы. Моя бабушка, которая научила меня готовить бычий хвост, по рукам бы вам за такое надавала. Проблемой современных тревел-шоу на наш год является... Постановка задач и совмещение в рамках одной программы, ярко выраженной побудительной интенции и организаторской функции. Несмотря на то, что оба атрибута модели тревел-медиатекста, организации и побуждения присутствуют в тревел-шоу, их совместная полноценная экспликация в телепрограмме перегружает контент формальностями и рекламными заявлениями, что делает такой тревел-медиатекст трудным для восприятия, особенно в интернет-среде. В сетевом пространстве долгие э полинтанциональные тревок-шоу просматриваются реже и, следовательно, имеют низкий потенциал воздействия на широкую аудиторию.